— Не хорохолься, Франциско, не натягивай струны, — еще раз попросил Мигель. — Спасибо, Мигель, не бойся за меня, — беспечно ответил Гоя. — Не думай ни о чем, кроме французов. Постарайся получше справиться с своим делом, а уж я как-нибудь справлюсь с моим. В последующие дни Гоя еще раз продумал, какие капричусы ему следует исключить, какие оставить. Он не заботился о том, что может обидеть Мануэля или Марию Луизу, не беспокоился о дворе и политике, а только спрашивал себя, справедлив ли я хаэтани. И он оставил богохульно благодатное вознесение, но исключил сон о лжи и непостоянстве. Все сильнее ощутил он капричес, как нечто глубоко личное, как дневник собственной жизни. Теперь ему не нравилось, что первым поставлен афорт с Гоей, упавшим головой на стол и окруженный призраками. Этому листу место где-нибудь подальше, может быть, перед второй частью, перед циклом привидений. Но открывать им весь труд в целом никак не годится. На этом афорте сам Гоей изображен идеализированным, не в невмеру стройным молодым. А главное, не Гоже. И в высшей степени неприлично для Горьи прятать свое лицо на первом вводном листе афортов Создатель такого спорного произведения, как Капричес, обязан показать свое лицо. Обязан стоять впереди своего творения у всех на виду. На первом листе Капричес. Должен быть с полной ясностью изображен настоящий Франсиско Гойя, Гойя теперешний, тот, который утратил Хосефу, Мартина, Каэтану, тот, который погрузился в глубокую страшную пучину и вновь выплыл наружу, тот Гойя, который принудил свою фантазию подчиниться разуму и рождать не кошмары, а искусство У него было много нарисованных и написанных автопортретов. На одном юный Гоя стоял в тени, скромно, но уверенно глядя на могущественного мецената. На другом изображен Гоя постарше, бойкий, дерзкий, в костюме тореро, знающий, что ему принадлежит мир. На третьем Гоя придворный щеголь и кавалер убивается вокруг каэтаны, затем еще один Гоя. Снова стоя в тени, но на сей раз чувством собственного превосходства, он поглядывает на королевскую семью, и, наконец, он нарисовал бородатого, впавшего в отчаяние, одержимого всеми бесами, Гою. Теперь надо было изобразить сегодняшнего Гою, того, что прошел тяжкий путь познания и научился жить в мире с миром, но не покоряться ему. Он тщательно начесал волосы на уши и долго обдумывал, как ему одеться. Именно во главе капричас должен стоять представительный, почтенный, гоя, не фиглярый, не шутник, а первый королевский живописец. Он повязал высокий, доходящий до подбородка галстук, облачился в просторный серый редингот, а на круглую львиную голову водрузил величественный цилиндр, широкополый боливар. В таком виде он принялся рисовать себя в профиль, любопытствуя, что из этого получится. Завершив работу, с крайним удивлением посмотрел он на рисунок. Разве этот старый господин с угрюмой миной он, франсиско Гойя? Неужели он так злобно наблюдает острым глазом за людьми? Отвисла хмуро нижняя губа. Морщины, как изломанные стрелы, обрамляя, рот застыли, и надменно под широким боливаром поднималась львиная его большая голова. Со странным чувством он рассматривал рисунок. Неужели так брюзгливо выглядит он? Или это подлая немая старость перед ним, и с озлоблением долго он смотрел, и все же имя подписал Франсиско Гойей Лусиентес, живописец. А под этим комментарий, гляньте, важная персона, но снимите с него шляпу и откройте этот череп.